Глава 30. Андрей. Я, конечно, блефовал, что касалось ужина с отцом. Не заказал я столик. Пока не заказал, но, видя, как Катька злилась, не мог отказать себе в удовольствии все таки позвонить папаше и назначить встречу. Помнится, он сам вызвался быть спонсором моей будущей свадьбы. Так что и на ужин надеялся раскошелиться. Подстраховался, конечно, занял у Королева. Тот кряхтел и ныл, что вряд ли когда увидит свои бабки вновь, на что я пообещал, что обязательно верну. Может быть впрочем мне чужого не надо было потому дал себе зарог со стипендией стопудово отец кстати обрадовался такой новости воодушевился заявил что по такому случаю пришлет за мной транспорт ведь тачки я лишился по его вине вообще то а я все губы кусал от волнения мало ли катька могла запросто сорвать все просто не явиться передумать сделать мне гадость ох Морева, никаких нервов не хватало с этой пигалицей Думал даже позвонить ей, поинтересоваться, как идет процесс сборов. Несколько раз набирал номер, но на кнопку вызова так и не нажал. Не хватило храбрости, что ли? «Боже, Белов, кого ты превращаешься? В мямлю? Растяпу?» Все же ближе ко времени позвонил Катя, сообщил адрес и предложил забрать ее, на что она ответила категоричное «нет» и пообещала, что придет сама вовремя. «Вот же гордячка!» Отец ждал уже в ресторане к моменту, когда туда заявился я. В костюме чувствовал себя неуютно, весь прилизанный, как пижон, ботинки блестели так, что, казалось, их видно из космоса. Хотелось взлохматить челку, стянуть этот ненавистный галстук и разуться, но требовалось потерпеть. Пусть уж папуля порадуется разок, глядя на сына. Он и радовался, похоже, рассматривая меня. «Ну да, да, когда я еще так прилично выглядел-то? Пожалуй, на фото в детском саду, и то единственным. «Приятно тебя видеть, Андрей», — пожал отец мне руку, кивнув на стул. «Взаимно», — произнес я, оглядываясь вокруг. Папаша не поскупился на ресторан, даже представить боялся, какая сумма потом будет в счете, Да и в меню не торопился заглядывать, сидел как на иголках, дожидаясь Катьку. Про себя бурчал, словно дед, мысленно подгоняя ее. Может, стоило, конечно, припасти легенду на случай, если она решила меня прокатить. Все же где-то в глубине души отчаянно верил, что Морева не такая». «Женщины по природе любопытны. Неужели ей неинтересно познакомиться с моими родителями хотя бы ради того, чтобы посмотреть, в кого я такой милый?» «Твоя девушка опаздывает?» Улыбнулся он краешком губ, взглянув на часы. «Скоро будет пробки, наверное», — пожал плечами, дав себе слово, если она не прибудет минут через десять, то я ее в покое не оставлю. Однако уж не знаю, к счастью или все таки нет, но ровно через пять минут к нашему столику направилось «нечто», Вблизи и при тщательном рассмотрении в этом пугале можно было узнать Катю, правда, сначала захотелось перекреститься и бросить щепотку соли через плечо. Боже, когда я краснел последний раз! Это бесформенное чудо, представляющее собой кулек со стразами, улыбнулось приветливо, посмотрев на меня, как только поравнялась со столиком. Захотелось провалиться под землю, потому что это была не морева, а какой-то суррогат. Оранжево-желтое платье, больше похожее на мешок с перьями, сидело на ней ужасно. Во-первых, подобный наряд явно не подходил ей по росту. Катька элементарно тонула в этом кошмаре. Черт, она что, достала его из сундука одной из своих соседок? Во-вторых, ее прическа, гнездо престарелого дрозда, у меня едва глаза не заслезились. Наверняка, пока делала начёс, слабо трицепсы прокачала. Но зачем все это заливать лаком до состояния кирпича? «Кажется, я готов был получать нафталиновый инфаркт. На отца вообще было боязно взглянуть, и мне потребовались усилия над собой, чтобы краем глаза мазнуть по его лицу. В общем-то, я его понимал, и это молчание, что воцарилось. Только Катя было все по душе похоже. Она моргала, как пластмассовая кукла, своими большими синими глазами и улыбалась. «Это Катя», — по слогам произнес я, ослабив узел галстука, пробуя сделать глубокий вдох. Кажется, мне требовался дефибриллятор и бригада кардиологов, потому что спокойно наблюдать за моей подружкой было невозможно. Она плюхнулась на стул, достала изо рта розовую жвачку и, подмигнув моему отцу, скатала ее в шарик между пальцами, а потом прилепила к краю тарелки. Я не сдержался, пнул ее под столом ногой, но это не произвело должного эффекта. Она издевалась, просто устраивала цирк, чтобы меня позлить. Вот же поганка, думала, это все сойдет ей с рук, «Конечно же нет. Приятно познакомиться, я папа Андрея». <связывая> поскребла она бровь задумчиво. «Я думала, вы совсем старый, а оказывается, вполне ничего такой». «Спасибо», — буркнул он, видимо, не зная, о чем говорить дальше, потому подозвали официанта, сделав заказ. «Прикольное местечко», — продолжила Морева, окончательно вживаясь в роль жертвы моды. «Не зря на шмотки потратилась». «Даже боюсь предположить, сколько стоила эта красота». Буркнул я, закатив глаза. «Может, расскажете, чем занимаетесь?» Весьма добродушно поинтересовался отец у Кати. «Конечно, я учусь с Андреем вместе в университете». Вот тут я выдохнул. Один плюс в копилку Моревой все таки упал от папаши. По крайней мере, он резко оживился, особенно когда с моего языка сорвалось, что она отличница и идёт на красный диплом. После занятий подрабатываю иногда. «Как похвально и кем?» «Убо!» — начала она, но я резко прервал. «Убогим помогает», — жал под столом её ладонь так крепко, что Катька легнула меня ногой, желая, чтобы ослабил хватку. «Ага, куда там? За ней нужен был глаз да глаз. Такими темпами и вариантов исхода вечера было два. Либо отец купится действительно на этот спектакль, либо я просто придушу её прямо здесь, при свидетелях». «В смысле? Волонтёр она», — ляпнул первое, что пришло на ум. «Точно, поддерживаю немощных», — покосилась Морева на меня, заставляя заскрипеть зубами. «И когда же свадьба?» — перешел отец к главному вопросу. «Надо же, долго продержался еще. Я-то думал, сбежит, а он ничего. Молодцом оказался». «На следующей неделе, может, распишемся», — обратилась она ко мне, как-то резво слишком вживаясь в роль. «Через неделю? Какого, собственно?» Слов не находил, чтобы описать то, что творилось внутри. «Я готов был вскочить, разнести здесь все, а потом перекинуть эту куклу через плечо и для начала хотя бы умыть, стереть эту ядовитого цвета помаду и ужасные фиолетовые тени». «Как неожиданно!» — кашлянул в кулак папа. «Надо же, но ну хоть кто-то здесь помимо меня адекватным оказался». «Но если постараться, то, думаю, успеем. Вам повезло!» — откинувшись на спинку стула, добавил он. «У меня имеются в этой сфере знакомые, которые могут организовать все в короткие сроки». Еще бы!» — ехидно выдал я, вспоминая о том, сколько раз отец был женат. «В общем, пап, все нормально. Не стоит переживать, а мы, наверное, уже пойдем, Резко вскочил я, потянув за собой Катьку. Так и внула, послав моему отцу воздушный поцелуй, и поплелась следом. Только мы оказались на свежем воздухе, как я резко прижал ее к стене здания. «Ты что творишь, сумасшедшая?» «Я?» — изумилась она. «Ничего? Где ты только откопала это безобразие? Катя!» Прорычал я её имя, сцепив челюсть, еле-еле сдерживая, чтобы не встряхнуть ее за плечи. «Отвали, Белов! Ты просил, я пришла! Все! развела она руками, намереваясь высвободиться из моего плена. «Цирк с конями какой-то! Неужели не могла без этого всего?» «Какой ты скучный!» — зевнула она, скрестив руки на груди. «Кстати, Андрей, ты сильно расстроишься, если я брошу тебя накануне свадьбы или лучше перед росписью? Так, по-моему, драматичнее все Всё-таки не выдержал ударил кулаком в стену, стесав костяшки до крови. А эта коза даже глазом не моргнула. Стало чертовски обидно на мгновение, что за... «Мы поменялись местами или как? Похоже, море во меня переиграло».